Такой острый разговор шел в интимном кругу в Петерговском дворце. Ужин был окончен, но, несмотря на теплый вечер, окна закрыты. Свечи в бра на голубых золотом стенах, в канделябрах на столе, оплывали воском. Во главе стола сидел граф Разумовский со своей постоянной добродушной улыбкой, молчал, как всегда. Этот супруг Елизаветы был в стеганом штофном халате с фуляром на шее, чувствовал себя нездоровым. Кроме него и Бестужева вокруг стола в красных креслах сидели князь Трубецкой до да графы Иван до да Александр Шуваловы. Но сегодня в этом тесном кругу был еще один приглашенный – Степан Федорович Апраксин. Громадного роста, брюхатый, в оранжевом шитом серебром кафтане, в пышных буклях, припудренном тупее, этот вельможа внимательно слушал речь императрицы. Здесь были все самые близкие, самые доверенные ее люди. Здесь все говорилось откровенно. Сюда не допускались даже слуги. Стол по звонку опускался под пол и поднимался снова с переменными блюдами. А Праксин смотрел на государыню жалостливо. Думал, а издала же ты, лебедь белая, ай-яй, ну издала. В ту пору здоровье императрицы тревожило многих. Умрет Петровна, станет императором великий князь Петр с супругой Екатериной. Немцы. Дело-то совсем по-иному пойдет поэтому и приходилось быть осторожным и не очень торопиться. — А зачем же нам, матушка-государыня, с прусским-то королем воевать? — спросил Апраксин. — Мы и так ради Австрии сколько с турком-то народу положили. Ежели король у Австрии Силезию отхватил, не наше это дело. — Степан Федорович, — укорила императрица, — как тебе старому не грех? Да ежели у соседа пожар, так огонь-то и нас захватить может. Ежели у Фридриха-короля губу разъест, так он и на нас войной пойдет. Да что я тебе говорю? Вот тебе Алексей Петрович лучше объяснит. А в соседнем полутемном покое, где горела лишь пара свеч, тихо двигались три тени. Великий князь, наследник Петр, Крался на цыпочках впереди. За ним его супруга. В хвосте секретарь наследника Волков Дмитрий Васильевич. Подойдя к стене того покоя, за который ужинали, великий князь Петр вытащил затычку в одном из завитков золотого багета. У него там была уже заранее просверлена дырка, у которой они оба с супругой стали подслушивать. Волков почтительно стоял поодаль.